Глава 12. Папа должен участвовать в жизни ребёнка. Илья остановил машину у ворот и посигналил. Вздрогнул с привычки. У нового джипа совсем другой клаксон, грубый, буртальный, самцовый. Toyota помягче сигналила. Узнают ли, выйдут встречать? Не узнали. Пришлось нажать на кнопку вызова, дождаться, пока в доме снимут трубку и сказать: "Открывайте, это я". "Хорошо, Илья Владимирович". По кладеста отозвалась горничная, и интерфон противно зажужжал. Ворота мягко дёрнулись и плавно поехали в сторону. Илья тронул машину, въезжая во двор, заглушил мотор и ещё раз зачем-то заглянул в пакет, стоявший на пассажирском сиденье. Понравится ли Даньке робот Вроде для пацана это самый мостов. С пакетом Илья продефилировал к входной двери, которую открыла горничная Елена, ожидая. У неё из-за спины выглядывала радостная тёща, бывшая тёща, но от этого не менее радостная. Она и поприветствовала Илью. "Ну наконец-то. Я понимаю, Юлечка, мать-кукушка, но ты же отец, мог бы и почаще заходить". "Извините, Виолетта Григорьевна, никак не мог". Илья привычно сунул тёще цветы и войдя в гостиную, огляделся. А где Данька? Сними уличную обувь и поднимись к сыну, ему не здороваться. Виолета пожала плечами. Где может быть ребёнок, когда болеет? Кровать, конечно же. Опять живот болит. Илья забоченно нахмурился. А что врач говорит? Как обычно, диета, режим дня, проконсультироваться у эндокринолога. Стащив ботинки, Илья сунул ноги в тапочки, которые тёща держала специально для его визитов, и пошёл к лестнице. На втором этаже было тихо, и только звуки мультяшного боя разрывали эту тишину. Илья открыл дверь и вошёл в комнату сына. "О, что это ты тут смотришь?" "Папка!" радостно взвизгнул мальчик, подпрыгнул на кровати, но скорчил гримасу и застонал. "Что такое? Болит?" Илья присел рядом и положил Даньку на подушку, где болит. Тут, уныло ответил тот. Уже надоело болеть. Да уж, болеть не весело. Поддакнул Илья, потихоньку ощупывая живот мальчишке. Хочешь массаж? Хочу. А ты надолго приехал? Поглаживая живот по часовой стрелке, Илья покачал головой, чтобы показать, что он не знает, и ответил: Я привёз тебе подарок. Какой? Тут же встрепенулся Данька и потянулся к пакету, но Илья снова уложил его на кровать. Потерпи, массаж дело не быстрое. У меня уже меньше болит, совершенно серьёзным выражением мордашки заявил сын. Против этого искреннего вранья устоять было невозможно, и Илья рассмеялся, подав Даньке пакет. На, держи. Мальчик вцепился в коробку из пакета, разорвал упаковку и потряс роботом в картонке. Вау, класс. Это же Космобот. Илья откинулся на кровать, подпёр голову локтем и с удовольствием наблюдал за сыном, который возился с игрушкой, включив её. Не родным сыном, но таким любимым. Мальчишка был неуловимо похож на него, но больше, конечно, на Юльку. Стервая Юлька. Ну, бог с ней. Она сделала Илью отцом насильно сделала, но он не жалеет ни о чём. Даже тест ДНК не делал. И не будет делать. Зачем, Данька, замечательный пацан, самый родной в мире, самый любимый. Жаль, конечно, что не по крови. Пап, давай играть вместе. А давай. Что этот робот умеет делать? Его надо зарядить сначала. Авторитетно ответил Данька, потрясая инструкцией. И на это движение вызвало новый приступ боли, потому что мальчик побледнел и стиснул зубы. Но мужественно перетерпел и достал из коробки зарядник. Зато Илья забеспокоился. Нет, давай-ка ты ложись, а я поставлю робота на зарядку. Да я привык, пап, пробормотал мальчик, держась за живот. Болит и перестанет. Ну-ну, слушай папу и не глупи. Сейчас будем вместе читать инструкцию, договорились? Там надо установить приложение на телефон, подсказал Данька, укладываясь на покрывало. Отлично. Где твой телефон? На всё про всё им понадобилось минут 20, и маленький робот, похожий на Диття Валли и Евы из мультика, проснулся. Его глазки зажглись сначала полосочками, а потом распахнулись шире, и Козма издал серию удивлённых звуков. О, ожил, обрадовался Данька. Пап, что с ним теперь делать надо? А ты смотри, что написано в приложении. Данька полез разбираться с играми, но тут дверь распахнулась и в комнату с улыбкой вошла Юля. Данечка, здравствуй, сынуля. Илюша любимый, ты приехал. Привет, мам. Смотри, какого робота мне папа подарил. Мальчик схватил игрушку и потряс ею. Козма, заикал, как мультяшный герой, и Данька тут же испуганно поставил его на место. Робот икнув в последний раз, и сказал тоненьким металлическим голоском: "Спасибо". Господи, какие глупости! вздохнула Юля. Даничка, у тебя опять животик болит. Бабушка сказала, болит. Надо принять лекарство, сынок. Она подала мальчику стакан воды. Будь умничкой и выпей. Вот так. Она нам надо с твоим папой поговорить. Я хочу с папой играть с роботом. Капризно протянул Даника. Папа обязательно поиграет с тобой, но сначала мы поговорим. Пошли, белый. Илья поднял бровь, но встал. Поговорить всегда можно, от чего же нет? Он думал, что Юля спустится в гостиную, но она привела его в спальню, которая когда-то была их общей. Теперь в ней изменилось расположение мебели, а Илья терпеть не мог двигать мебель. Что-то менять в привычном укладе было для него сродни острой ангине. Вроде бы всё в порядке. Выпить лекарство в нужное время, подождать, и ангина пройдёт. но глотать больно и дышать больно и придётся мучиться, пока не вылечишься. О чём ты хотела поговорить? А Данечке? Я позвоню знакомому гастроэнтерологу в Скандинавию, пусть посмотрит малого. Я о том, что тебе надо проводить с ним больше времени, с напором сказала Юля. Он очень по тебе скучает, по тебе тоже, между прочим, Шагалина. Меня ему может заменить мама, она женщина Мило улыбнулась Юля. А вот мужчины в доме нет. Мальчику необходим отец. Ты не можешь этого не понимать, зайчик. Илья кивнул. Он понимает. Он всё понимает. Мальчику и мать нужна, а она разъезжает то по Парижу, то по Миланам. А может, просто забрать Даньку себе? Но кто будет смотреть за ним, пока Илья на работе? Нет, пока пусть всё остаётся как есть. Просто надо приезжать почаще. Я тебя услышал, Шагалина. Завтра возьму его и мы погуляем. Сходим в зоопарк. Он давно просил. Ну и хорошо. Можешь, кстати, и переночевать у нас. Чего тебе таскаться туда-сюда? Переночевать? В принципе, можно и переночевать. Данька будет доволен, как слонёнок. Ладно, переночую. Пойду в робота играть. Классная игрушка, кстати. Как ребёнок, честное слово, умилилась Юля, поворачиваясь к зеркалу. Ужин 8, если не забыл ещё. В понедельник я пришла на работу в ужасном настроении. Всё воскресенье я провела за шитьём в ожидании Ильи, но он не пришёл и даже не позвонил, хотя я знала, что моего телефона у него нет. Думаю, достать номер с сложности не представит для начальника. Но Илья не достал, не нашёл, не вспомнил. Все мои мысли были тучками на голубом небосклоне, вот такие рисованные караокули черным карандашом с детской ненавистью, с отчаянной отрешенностью. Они раились в голове одна против не другой и никак не хотели уходить. В кабинете снова работали аудиторы. Помощи им не требовалось и я пошла с ноутбуком в отдел маркетинга, чтобы поработать над квартальным отчетом. Работалось плохо. Маркетологи у нас, девочки, шумные, как воробьи. Меня пытались втянуть в дискуссию о прошедшем показе, но я отмолчалась. Зато прибежала Анька и утащила меня в коридор, за жало у туалета и предъявила претензии. "Ник, ты что мне премию не выплатила?" "Выплатила", ответила я. "А чего я её не получила?" "Ань, ну посмотри расчётный листок, я же разослала всем по мейлу". "Я ничего не получила по мейлу". Блин, ну посмотри хорошенько, у тебя же вроде был штраф в прошлом месяце, помнишь? А, точно, блин. Мы курили в туалете. Ладно, вопрос снимаю. Слушай, ты сегодня начальство видела? Не видела. При упоминании Ильи мои мысли снова превратились в чёрные каракули. Я лихорадочно перебрала все возможные поводы и нашла один. Я пойду к моделям схожу. Мне Верка бумажку должна была принести, а Ну, этих доходах, в общем, пока. Я сбежала от танки, потому что меня снова потянуло на слёзы, но к моделям не пошла. Взяла сумку и потопала на выход. Мне жутко захотелось булочек с корицей. Вот прямо вкус корицы даже во рту появился, и булочки эти с румяными боками стояли перед глазами. Сяду в кафе и попью чаю с булочками. Но этому сбыться было не суждено. Меня остановили на стойке охраны и попросили: "Вы же работаете в модном доме Тэигнатовой, проводите посетительницу, будьте любезны". Так там прямо и налево на втором этаже. Удивилась я, мучаясь желанием послать охранника далеко и надолго и невозможностью этого сделать. А посетительница цепко схватила меня за рукав: "Милочка, а я как раз к вам". "Валерия, извините, я не знаю вашего отчества". Смутилась я, узнав ту самую женщину, которая на показе в пятницу выжелала эксклюзивно обладать мезенским жикетом. "А пойдёмте без отчества, милочка. Кажется, вы Ника, так? Да". Я обречённо вздохнула, прощаясь с булочками и корицей, жестом показала на лестницу. "Пойдёмте, я провожу вас в отдел дизайна. Илья Владимирович нет на месте, но, думаю, он скоро подъедет". Я, собственно, и не к нему пришла. рас смеялась Валерия. Сейчас я лучше рассмотрела её. Молодящаяся женщина, которой могло быть и 45, и 60, судя по морщинистым рукам, но такая худенькая и подтянутая, что даже завидно стало. Я вон в свои 20 с хвостиком не могу похвастаться фигурой, а она, наверное, ходит на фитнес. Может, и мне записаться. А пришла я никак вам и вашему Денису. Если я правильно помню его имя, он будет Польщён, улыбнулась я. Но ко мне, видите ли, я бугалтер. Ну неважно, идёмте, на месте разберёмся. Она прошла вперёд, как будто была хозяйкой всего этого здания. Харизма у тётки будь здоров. Интересно, кто она? Бизнесвумен или связана с шоу-бизнесом? Скорее всего, последнее, тем более что меня не покидало ощущение, что я где-то видела эту Валерию раньше. Но где? Как я и ожидала, Денчик взлетел на седьмое небо от счастья. Гладышев аж позеленел от зависти, когда Валерия вошла с видом царицы земель русских и потребовала лучшего дизайнера, которого зовут Денисом. Наверное, и избежал из ателье от этой же зависти. А Денчик снова распелся со ловушкой, показывая ткани, модели на манекенах какие-то штучки и фентефлюшки. Я помялась немного у двери и решила, как мавр, который сделал своё дело, тихонько улизнуть, но Валерия зычным голосом вернула меня. "Куда это вы собрались, Ника? Я требую, чтобы вы остались. Мне Денис представил вас как кудесницу деталей, а я люблю детальки. В них самый смак, я считаю". Я обречена. Но, блин, почему я должна поддерживать престиж фирмы, которой теперь владеет Илья, мать его Владимирович? Я о котором я думать сейчас спокойно не хочу. А ведь мне за это не платят. Мне платят за мою бухгалтерскую работу. Но всего этого я вслух, конечно, не сказала, а подошла ближе и улыбнулась. Не беспокойтесь, разумеется, я помогу Денису, раз вы просите. Так-так, а что тут происходит? Раздался от двери высокий и стервозный голос. Тфу, блин. Вот как ушагаленный получается появляться в самый неподходящий момент. Каблучки процокали мимо меня, и Юля улыбнулась, как профессионал, одними губами: "Валерия Венедиктовна, какой милый сюрприз! Вы не сказали, что приедете с визитом. Я договорилась с Цельей, но его нет на месте. Валерия потянулась, чтобы достать до высокой Шагалиной и изобразила поцелуйчик в обе щеки, не касаясь кожи и кожи, в воздухе. Вот решила взять быка за рога. Я хочу заказать новый гардероб у этого замечательного мальчика, она указала пальцем с великолепным рубином в перстне, назордевшегося от удовольствия дёнчика, а потом вспомнила и обо мне, хотя я очень надеялась, но на забывчивый из гости. И вот у этой замечательной девочки Шагалина окинула дёна презрительным взглядом и поманила рукой из-за спины Гладышева. С вашего позволения, я посоветую вам нашего лучшего дизайнера, Антона. А потом покосилась на меня, сказала приказным тоном: "А ты в бухгалтерию. Рабочий день в разгаре, а она болтается без дела". Пожав плечами, я была развернулась, чтобы выйти, но Валерия тоном железной леди пресекла всяческий разброд. "Я, милочка, ещё в здравом уме и твёрдой памяти и могу сама выбрать тебе дизайнера. А вы, Ника, В бухгалтерию пойдёте потом, после того, как мы обсудим детали заказа. Валерия Венедиктовну у девушки нет профессионального образования. Мягко, как с сумасшедшей старухой, и вкратчиво сказала Юлия: "А вот Антон, можно 5 лет учиться и ничего не уметь, а у девушки талант. Ника, дорогая, идите сюда, не теряйтесь. Бухгалтерия наитие минутное дело, их набежа трудопачками стоит, а вот дизайнеры с чуйкой Можно всю жизнь искать. Я мысленно махнула рукой на отчёт, булочки и Шагалину, смело шагнула к клиентке и сказала: "Спасибо за комплимент. Мы с Денисом очень постараемся вам угодить". Готова поклясться, что за моей спиной зашипела змея. "Юлечка, в бешенстве. Ну, пусть побесится. Я ведь помню телефонный разговор в туалете. Всё само собой прогорит. Полной идеей. Тут что-то нечисто". И над этим надо подумать на досуге, но не сейчас. Сейчас у нас сеанс генерации идей для нового гардероба Валерии. К чести для нас с Дёнчиком могу сказать, что наша первая клиентка ушла довольной. Проводив ее до самой стойки охраны, Дён сложил лапки на груди и восторженно вздохнул вслед женщине: "Ах, я ее обожаю. Она такая, такая просто, ух, какая. Ты что, знаком с ней?". Удивилась я. Дёнчик вылупился на меня своими огромными, густо подведёнными глазищами и благоговейным шёпотом ответил: "Она же диктор. Ты что, метео не смотришь? У меня есть интернет. Моя бабуля всегда смотрит, всегда, когда Варковская ведёт". "Так это Варковская? Чего ты мне сразу не сказал? Я бы для мамы автограф взяла". "Прости, душечка", покаялся Дён. "Я думал, ты её узнала". Возьмешь, когда за шмотками придет, Ника. Я обернулась на знакомый голос, а дюнчик сразу затропился. Ой, мне надо там сложить ткани. Добрый день, Илья Владимирович. Добрый день, Ника. Мне нужно с тобой поговорить. Нетерпеливо постучал пальцами по стойке Илья. Если насчет работы, то там аудиторы, а я тут приходила ваша знакомая за новым гардеробом. Решила я оправдаться на всякий случай. Я видела её, она очень довольна. Я по другому поводу. Где учредительные документы на Подиум-стиль? В сейфе у меня, удивилась я. Принести? Да и возьми свою сумку, что там у тебя? Куртку, плащ и поехали. Пожав плечами, я решила не спорить с начальством и пошла за документами в свою каморку. Приспичила некоторым, но мне всё равно делать нечего, кроме отчёта. Поэтому почему бы и не прокатиться с Ильёй Интересно, куда он решил меня отвезти. Оказалось, что Илья решил отвезти меня на Невский, остановив свой крутой джип возле ряда витринных окон, на которых были ещё наклеены надписи: "Ателье по пошиву и ремонту одежды", но внутри не было оформления и свет не горел. Начальник с сожалением посмотрел, как я самостоятельно выхожу из машины и указал на ателье. "Ну, а как будто сам его создал". Я пожал плечами. Закрыто, пока закрыто. Усмехнулся Илья и достал ключи. Пошли, покажу. В ателье пахло затхлостью, но этот неприятный запашок перебивали восхитительные ароматы тканей. Я встала посреди пустого помещения, где по углам валялись мотки ленты и скомканные бумаги. Закрыла глаза, вдохнула полной грудью. Здесь работали люди, которые любили свою работу. Они шили, латали, притачивали металлы и строчили одежду. Как бы мне хотелось быть на их месте. Как бы мне хотелось сделать женщин стройнее, красивее, увереннее в себе. Здесь был торговый зал. Раздалось за спиной. Илья подошёл и положил руку мне на плечо. Я чуть не сомлела, но овладела собой. Атит уже в обморок падать всякий раз, когда этот бабник касается меня. Другой вопрос на повестке дня. Зачем мы здесь? Пойдём, Ника, покажу тебе остальное. Он потянул меня в коридор через внутреннюю дверь, в коридор. Повёл, распахивая другие двери. Смотри, вот пошивочный цех, а тут лекальная, кажется, это так называется. Здесь кабинет технолога, бухгалтерия здесь, директор сидел. Там дальше склад. Хорошая площадь, правда? Да, хорошая, протянула я. А что мы тут делаем? Показываю тебе все закаулки, чтобы не заблудилась. Весело сказал Илья и подтолкнул меня к кабинету технолога. Как тебе тут? Убраться бы не мешало. Я подделал на ском туфли какую-то картонку. Позвони в клининговое агентство, пусть приезжают и убирают. У меня будут дела личного порядка, поэтому я не смогу контролировать процесс и отключить тебе оставлю. Распоряжайся. Я обернулась, глядя в его улыбающиеся глаза и нахмурилась. Почему мне? Пусть Лиза занимается этим. Лиза не имеет никакого отношения к фирме Подиум Стиль. А какое отношение имею я? Собственно, почему я тебя и пригласил сюда? Я хочу предложить тебе должность главного дизайнера. Подняв брови, я внимательно изучила лицо Ильи на предмет возможной шутки, но он смотрел серьёзно и открыто. Тогда я подумала, что, возможно, неправильно поняла сказанные им слова, спросила: "В смысле, в том смысле, что ты будешь работать бухгалтером на полставки в модном доме, пока я не найду тебе замену и главным дизайнером здесь, в Подиум Стиле? Тебя устраивает моё предложение?" "То есть я тут буду главный-главный?" Как-то совсем по-детски спросила я, всё ещё не веря. и буду разрабатывать удешевлённые модели. Ты согласна? Вдох, выдох. Мамочки, неужели? Но ведь у меня нет образования. Выдала я последний аргумент, но Илья разбил его в пух и прах. Фирма оплатит твоё обучение по специальности. Найди курсы или заочный факультет, представь мне документы, и я решу этот вопрос. Что вот так просто? Усомнилась. Зачем делать сложно, если можно просто? Подел меня Илья, приближаясь почти вплотную. У меня захватило дыхание от миллионов ярких искорок в его глазах, но как только его руки легли мне на плечи, я отстранилась. Пожалуйста, держите дистанцию, Илья Владимирович. Опять на вы. Вы мой начальник. Давайте соблюдать субординацию. О, как же мне хотелось прижаться к нему, ощутить вкус его губ. Запереть двери, любить его до потери сознания, но нельзя. Нельзя показывать свою слабость. Он женат, у него ребёнок. У меня тоже будет ребёнок, но Илья никогда не узнает, что он отец, что случилось с Никой. Ты меня отталкиваешь. А, я понял. Вчера. Прости, я не мог прийти, у меня были личные проблемы. Всё в порядке. Неожиданно ровным голосом ответила я. Всё в порядке, не надо оправдываться. Я займусь этим помещением. Вы можете рассчитывать на меня. В ладонь мне легла связь колючей, хранящая тепло мужской руки, Илья ответил тихо. Я знаю, что могу.